Октябрь 2023 года Вот уже целых 40 минут она деловито ходила по дому, по-прежнему ощущая себя его хозяйкой. Окруженная невидимыми девушками-служанками, она бойко отдавала им приказания где-то вытереть пыль, вымыть окно, пропылесосить, привести в порядок кладовку, отключить и помыть холодильную камеру, устроить душ комнатным растением в библиотеке отполировать стол в гостиной, помыть в теплой мыльной воде фарфоровые безделушки, что пылятся на каминной полке. На ней в этот вечер был тёмно-бордовый бархатный халат, на ногах уютные с пуховкой домашние тапочки. В доме было тепло, хорошо, но она чувствовала себя по-настоящему счастливой не только потому, что владела этим прекрасным домом, а потому что в гостиной уже был накрыт стол на двоих. Красивая скатерть, лиможский фарфор, серебряные приборы, хрусталь, розы в вазочке. А на кухне в духовке томится утка. В холодильнике дожидаются своей очереди закуски. Знать бы еще, когда придет тот, ради которого они со служанками так растарались. Служанки. Она их придумала ради развлечения. У них были имена. У каждой свое лицо и фигура. И все они были молчаливыми и покладистыми. Иначе она бы их уволила. Она заглянула в каждую комнату, кроме одной, дальней, что в правом крыле дома. Именно оттуда тогда, в тот день, доносились голоса, звуки. Они думали, что она вернется из Москвы вечером, а она приехала на такси, как чувствовала, как знала, что и он приедет. Эту комнату запереть наглухо и никогда туда не заходить. Понятно? Ты слышишь меня? Обратилась она, дрожа всем телом, к стоящей перед ней худенькой девушке-филиппинке по имени Фей. Так и внула и тотчас исчезла. Звонок внизу раздался громким раскатистым звуком колокола. Он пришел. Тамара не поняла, как уже оказалась перед дверью, как распахнула ее. Привет! Она бросилась к нему в надежде, что он обнимет ее, как прежде, что прижмет к себе. Не знала, когда ты придешь, но у меня все готово. Какой же он был огромный, сильный, красивый. Тома, у меня такое впечатление, будто бы ты живешь в каком-то другом измерении. И все, что происходит вокруг тебя, именно тебя и не касается. Ты как утка. Утка! «Кстати, я запекла утку с яблоками, как ты любишь!» «Я хотел сказать, что с тебя как с гуся вода!» Устало проговорил он, взял ее как куклу за талию и отставил в сторону. Прошел в дом, сразу на кухню. Там достал из холодильника бутылку водки. Тамара, семенящая за ним следом, услужливо поставила перед ним рюмку. «Да что случилось-то? Что?» Она, хлопая огромными, наращенными ресницами, вдруг вспомнила о том, что не успела накрасить губы помадой. Вот все, вроде бы предусмотрела и успела. Даже постельное белье переменила, а губы забыла накрасить. Вот теперь, когда он был здесь, она была по-настоящему счастлива. Константин разделся, повесив куртку на спинку стула. Выпил залпом водку. Посидел, помолчал, Затем как-то странно взглянул на Тамару. «У меня был следователь». Она пожала плечами. «Подумаешь?» «Подумаешь?» — озвучила она свою мысль. «Ты-то здесь при чем? Она жила у меня, а не у тебя». «Вот и я им то же самое сказал. Но у них на этот счет свое мнение. Тома, уж не знаю, как это случилось, но они меня отпустили» типа под подписку о невыезде. Но вид у этого Журавлева был такой, словно он меня уже не то что подозревает, а уже готов отправить на плаху. «Плаху? Что это? Ты дура?» И она моментально вспомнила, что значит это слово. «Костик, успокойся. У них просто работа такая, понимаешь? Он только и делает, что задает вопросы». «Мы-то с тобой знаем, кто ее убил. Соседка и убила. Я же рассказывала тебе все в подробностях». «Тома, ты со мной-то не играй в такие игры. Сама придумала этого Гропиновича, вот сама и расхлёбывай. А меня в это дело не впутывай. Хотя ты и так уже впутала. Слушай, я думаю, что мне надо уехать. Как можно дальше. Деньги у отца попросить не могу». Он всегда спрашивает, на что, зачем. Но что-то мне как-то не по себе. Ты дашь мне денег? Да, без проблем. А что случилось-то? Она похолодела. Он хочет уехать. Куда? Зачем? Как она без него? Потеряется всякий смысл. В голове сразу стало как-то пусто. Разве что не было слышно завывания ветра. И холодно очень холодно. Только рядом с ним Тамара чувствовала себя в безопасности и была по-настоящему счастлива. «Мы же с тобой знаем, зачем она приехала сюда. Я имею в виду не то, что ты придумала с Грапиновичем и их романом, а реально». «Костя, да при чем здесь это?» «Ты ничего не понимаешь. Она приехала сюда для того, чтобы писать роман». Ей надо было находиться здесь, в этом доме, чтобы было удобнее описывать его. Расположение комнат, разные детали. Она как бы работала в декорациях своего будущего романа. Так? Ну так. Вяло отреагировала она, думая только об одном. «Он уедет. Куда?» И когда до нее дошел смысл сказанного Костей, она почувствовала, как в ней поднимается волна ненависти. Даже не волна, а словно глыба льда с острыми краями царапает душу. Гадина. Приехала типа писать роман, а сама... Тамара зажмурилась, чтобы не видеть убийственную картинку, которую ей подсунула услужливая и подлая память. В контуре замочной скважины два извивающихся голых тела на постели. Знала, что Тамара любит его без памяти выслушивала долгими вечерами Тамарины откровения о Костике, о том, как он хорош в постели, и вот решила попробовать его на вкус. Гадина. И как она тогда сдержалась, чтобы не распахнуть дверь и не наброситься на нее прямо там, в спальне? Сдержалась, чтобы не потерять его окончательно. Боялась, что он уйдет и заберет ее с собой — эту ненавистную ей Нину. «Тамара, расскажи мне, когда ты последний раз видела ее. «В тот день, когда ее убили, я видела», — сказала она. «Я же тебе рассказывала. Ей кто-то позвонил, и она пошла. Сказала, что скоро вернется, что ей позвонил ее друг из Ярославля. Она же оттуда ко мне приехала. И чего ей там не писалось?» «И больше ты ее не видела, так?» «Да». «Так, может, этот друг ее и убил?» «А то кто же?» «Тамара, ты читала этот роман?» Вдруг спросил он, и Тамара с облегчением вздохнула. «Какой еще роман? Ты же знаешь, я не люблю читать». «Тот роман, который она писала». «Откуда?» «Нет, конечно». Она лгала. Кое-что она, конечно, читала. Вернее, слышала. Отрывок, где Нина описывала дом, еду. Буквально несколько предложений. Нина словно проверяла на ней свою писанину. Читала ей вслух, как будто бы Тамаре это было интересно. Но из вежливости пришлось послушать. Недолго. Тамара сослалась тогда на какие-то неотложные хозяйственные дела и ушла. Вот и все. «Думаю, тебе все же придется почитать». С этими словами Константин вдруг вскочил, бросился к куртке и достал из внутреннего кармана свернутую пачку офисной бумаги с отпечатанным на ней текстом. Швырнул на стол. «Читай». «Да не буду!» — заортачилась она. «Не хочу и не буду». Она не понимала, что с Костиком. Почему он такой нервный, резкий? Подумаешь... Поговорил со следователем. Уж кому-кому, а ему-то точно нечего волноваться. Надо было что-то предпринять, чтобы он успокоился. Она ждала его совершенно для другого. Готовилась к его приезду. Мечтала, как они вместе проведут целый день. А если удастся, то и ночь. «Ладно, давай почитаю». Она провалилась в роман. Не особенно-то искушенная в чтении, однако наделенная природным воображением и фантазией, она настолько хорошо представляла себе все то, о чем написала Нина, что и сама готова была поверить в правдивость этих дневниковых записок. «Роман. Именно что не роман? Или сейчас принято писать романы в форме дневника?» «Кто-то другой уж точно поверит», — подумала Тамара, — «но только не она сама». «Ну ничего себе! Это же надо было так все извратить, нафантазировать, придумать какое-то дурацкое шоу, каких-то хозяев, киношников». Но самым смешным для нее оказался список деликатесов. Помнится, однажды Нина, заглянув к ней на кухню, попросила ее составить список деликатесов, которые ей приходилось заказывать для своих настоящих хозяев. Тамара нашла в своем компьютере специальную папку, в которой хранились все скриншоты заказов и список продуктов, которые она заказывала, и отправила некоторые из них. Два из них были точно новогодние, не не на почту. Чилийский сибас, икра улиток, трюфели, фуагра, королевский камчатский краб, мраморная говядина вагю, морской гребешок, марципаны. Она с интересом, хотя и удивляясь, и на то, что ее Тамару выставили в романе гротескной фигурой, да еще и втянули в историю с убийством какого-то там мужика, читала до тех пор, пока ее не ввели в ступор следующие слова. «Внимание! Все, кто читает сейчас эти строки, не оставайтесь равнодушными». «Это еще что такое? Как это воспринимать, как оригинальное продолжение романа»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 Развалясь в кресле здесь же в гостиной, где она расположилась на диване с романом, нервно курит, стряхивая пепел в блюдце от лиможского сервиза. Чтобы Костик курил в доме, это было невозможно. В доме были свои правила, и ему об этом было хорошо известно. Он знал, кому принадлежит дом и на каких правах она проживает здесь. И правила эти они всегда выполняли неукоснительно. Но сегодня, получается, они на него не распространяются? Почему? Потому что он здесь последний день? Он так испугался этого следователя, что решил на всякий случай порвать с ней, бросить ее. Она посмотрела на него долгим взглядом. «Ты что, поверил в эту голематью? Ты серьезно? Какое еще шоу? Это же все бред, просто роман». «Костя!» «Ты прочитала до конца?» Дошла до слова внимания, что написано большими буквами. «Вот и читай дальше!» Он закурил новую сигарету. «Хватит курить!» Теперь уже разозлилась она. «Не понимаю, почему меня держат в этом доме, хотя и твердят постоянно о том, что двери открыты, и я могу в любой момент уйти. Но если уйду...» то уже очень скоро меня найдут с проломленной головой где-нибудь в лесу. «Чего-чего? Это еще что такое? Что она пишет? Зачем? И главное, как это воспринимать?» Она снова задала себе этот вопрос, как продолжение романа или как крик о помощи. Вернее, она-то знает, что никакой это не крик, но другие-то люди, которые будут это читать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 Так вот чего он так испугался, дурак, поверил в написанное какой-то идиоткой. Какое-то нехорошее чувство, замешанное на годливости и презрении, шевельнулось внутри Тамары, когда она бросила взгляд на своего любовника. В голове зароились важные вопросы, смысл которых постоянно ускользал. Наконец она поймала один из них — пожалуй, самый важный, когда она написала именно эти строчки. В какой момент своего нахождения здесь? Ответ она получила в следующем абзаце. И вот он-то поверг ее в настоящий шок. А наш сосед Грапинович, который якобы был моим любовником и поселил меня здесь прямо на глазах своей ревнивой супруги, Вполне вероятно, что готовится взрывной фейк, направленный именно на уничтожение этого человека. «Как она могла написать про Грапиновича? Как? Это просто невозможно! Вот только как сказать об этом Костику?» Она читала дальше. А Тамара? Она тоже напугана и тоже, как и я, удерживается в доме насильно. Она жертва Константина. Тамара от души выругалась грязно, смачно, как и полагается в таких вот случаях, когда все летит в тартарары. Это ее-то удерживают здесь насильно? Да она может всю жизнь мечтала пожить в таком доме. И кто удерживает ее? Костик. Смешно. Она жертва. И Костик поверил. Маленький глупый зайчик.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 и поселил меня здесь, прямо на глазах своей ревнивой супруги. Ну вот, теперь и она уже воспринимает написанное не как развитие сюжета, а как угрозу ее существованию, ее свободе. Строчки замелькали перед глазами. Подозреваю, что об этом догадался охранник Роман, которого Константин и отравил с помощью Тамары. Он отправил ее домой к Роману якобы с подарком, с книгой по кулинарии, приказав ей подсыпать яд. Но если она это и сделала, то не по своей воле. Константин ⁇ страшный человек. Тамара уже была близка к обмороку. Однако нашла в себе силы встать с дивана, подойти к Кости и жестом попросить у него сигарету. Она с таким наслаждением закурила, словно это могло спасти ее от грядущих неприятностей а неприятностей могло быть много. И самая большая, причем даже не неприятность, а беда, это уход Костя. Костя. Она присела рядом с ним, прижалась к нему, чтобы почувствовать тепло его тела, чтобы убедиться в том, что это никакой не призрак, что все это происходит в реальности, и что это действительно он. Она не могла это написать. «Да что ты говоришь?» «Однако написала». Он не понимал тайный смысл ее слов. Он не мог пока знать, что Нина не могла написать то, чего она не знала. Или знала. Что-то увидела, подслушала. Но как? И тут проявился ее второй важный вопрос, который она озвучила дрогнувшим голосом. «Костя, откуда у тебя эта рукопись?» «Ну, во-первых...» Он начал с замечания. Он вообще любил делать ей замечания, но не для того, чтобы сделать ее лучше, умнее или внимательнее. Нет, а для того, чтобы возвыситься над ней простушкой. Это не рукопись. Это компьютерный текст. Рукопись выглядит не так. Это если бы она была написана от руки. Ты дурак! Хотелось прошипеть ей, чтобы привести его уже в чувство но она промолчала. Ей важно было дождаться ответа. «Эту пачку, распечатанный роман, мне передал как раз следователь Журавлев, а он, кстати говоря, извлёк его с какого-то там общедоступного литературного сайта. Хочешь сказать, что она выложила роман в сеть? Ты серьезно? Мне так сказали. Ведь именно из-за этой писанины твоей квартирантки, Меня и вызвали на допрос. Она же, Кретинка, даже имена сохранила. Постой, но если так, тогда что же ты так испугался? Роман, выложенный на литературном сайте. Это же все так безобидно. Просто литература. Конечно, в первую очередь она хотела успокоить самое себя, но как-то не очень получалось. Да, вот исследователь так говорил. Написанное он и сам сначала воспринимал просто как прозаическое произведение. Но до тех пор, пока не прочел последнюю страницу, начиная со слов «Внимание!» «Я понимаю. Но он же следователь. Ему просто по штату положено обращать внимание на подобные детали. Надо же ему за что-то зацепиться. Слишком уж нехудожественно все это выглядит, согласись. И никто не заметил бы всего этого». Если бы ее не убили, понимаешь? Но ее убили. Возможно, она на самом деле участвовала в этом шоу, а потом, используя то, что она испытала, решила написать об этом роман. Поселилась здесь, у тебя, чтобы спокойно работать. А те, кто довел ее подругу до сумасшедшего дома, нашли ее здесь и убили. Костя, ты реально поверил в существование этого шоу? А что такого? Богатые люди развлекаются, как хотят. Извращенцев полно. «Костя, пожалуйста, давай ты уже успокоишься, а? Что за паника? Чего ты боишься? Нины уже нет в живых. Больше она уже ничего не напишет. Да и следователь тебя отпустил. Что еще нужно? Просто забудь эту историю и все. Давай жить как раньше». «Нет, Тамара, я так не могу». «Я пережил сегодня настоящий шок. Я узнал, что такое страх. А потому я хочу уехать к родственникам во Владивосток, подальше отсюда. Так я решил. Я не хочу оказаться в тюрьме только лишь потому, что Нина выставила меня каким-то бандитом. Я примерно знаю, как шьются дела. Им, следователям, нужна раскрываемость. И это пока они меня отпустили. Просто им нужно время, чтобы найти свидетелей» которые подтвердят, что видели меня с камнем в руке, как я убиваю несчастную писательницу. «А где ты был, когда ее убивали?» Тихо спросила Тамара. «Да откуда мне знать, когда ее убивали? Что ты такое, меня спрашиваешь?» «Три дня тому назад, между восемью и десятью часами утра». «Это тебе следователь сказал?» «Да». «Надо же» а мне не сказал. И вообще про алиби не спрашивал. Просто отдал рукопись и сказал, чтобы я оставался в Москве. Чтобы никуда не уезжал. Три дня тому назад? Да не помню я. Утром... Утром я обычно сплю. Ночью играю в приставку часов до трех, А потом до обеда оцепаюсь. Но разве это алиби? Нет, не алиби. Короче, Тамара, я пошел. «Сегодня же куплю билет и улечу к тетке во Владик. Родителям скажу, что что-нибудь придумаю. Но не хочу садиться в тюрьму за кого-то». И он встал, пошел на кухню, схватил куртку, надел ее и быстрым шагом направился к выходу. Тамара смотрела на это и не верила своим глазам. Костик. ее Костик вот так просто уходит. Это значит, что он ее никогда не любил». «Постой». Он вдруг остановился. И Тамара бросилась к нему, решив, что он передумал или что собирается сказать ей о своей любви. «Ты же мне денег обещала дать». В нее словно кипятком плеснули. Деньги. Ну, конечно. Но зачем же ему давать деньги, если он сейчас уедет, и они больше никогда не увидятся? Потому что она любит его. Но если любит, то, может, прямо сейчас и избавит его разом от всех его страхов? Да, я дам тебе сейчас деньги, но при условии, если ты побудешь еще немного со мной. Давай выпьем, посидим. Владивосток — это же так далеко. Вряд ли мы с тобой еще увидимся». Он резко развернулся и пошел на кухню. Сел на свое место возле окна. Тамара залюбовалась им. «Какой же он красивый! И такой милый, ласковый! Как она будет без него? Как? Что она будет делать здесь, в этом огромном пустом доме? Кому будет готовить? Кого угощать? Кому стелить постель?» Он терпеливо сидел в ожидании денег. Но она не торопилась. Смотрела на него, любовалась и надеялась, что никуда-то он не уедет». «Костя?» «Я знаю, кто ее убил». Он повел бровями, словно не зная, как реагировать, какое выражение придать лицу. У него от удивления даже рот приоткрылся. Блеснули белые ровные зубы. «Нет, она никуда его не отпустит. Он всегда будет рядом с ней». «И кто же? Неужели Грапинович?» «Нет, он здесь совсем ни при чем. Ты же знаешь». Я сама все выдумала. Да, знаю, только не понял, зачем. В тот день, когда я застала вас с ней в спальне, наступила тягостная для обоих пауза. Константин закатил глаза к потолку. Молодые свежие щеки его порозовели. В эту минуту он был похож на хорошо откормленного, породистого мальчика из хорошей семьи, которому все сходит с рук, и который привык, что его все любят. Он даже не стал отпираться. Как ты понимаешь, после этого я не могла уже держать ее в доме. И когда ты ушел, не подозревая о том, что я все видела и знаю о ваших отношениях, я устроила ей скандал. Мне так хотелось вырвать ей волосы, так хотелось подпортить ее лицо. И я уже была близка к этому, Я была уверена, что у меня все получится, как вдруг она первая закатила мне пощечину да такую больную и неожиданную! Она выставила вперед руку, не подпуская меня к себе, и наговорила много всего обидного и оскорбительного: что я малхопуга, что распоряжаюсь чужим домом, что мошенница и все такое, что она якобы все знает про какие-то мои делишки. Но меня это не задевало. Я и без того все про себя знаю. Кручусь, как могу. Но когда она сказала, что якобы ты, Костик, признался ей, что приезжаешь сюда ко мне просто, чтобы потрахаться, что я безотказная такая, что все тебе позволяю в постели, ну и чтобы заодно пожрать вкусно, да еще и получить за все эти удовольствия с меня деньги, я набросилась на нее. Она упала. Ну и как в кино, короче». Она упала и разбила голову, а край мраморного стола в гостиной. Константин побледнел. Мышинально схватил бутылку и налил себе водки. Выпил залпом. Он и на этот раз не знал, как отреагировать, что говорить и какое сделать лицо. Даже сейчас проявил себя как трус. И неясно было, что он в этот момент испытывает к Тамаре. Готов ли её поддержать и пожалеть, Или в шаге от предательства. «Ты пойми, она зашла слишком далеко. Я предоставила ей дом, кормила ее, убиралась, пусть даже и за деньги, ухаживала за ней. Я даже думала, что мы подружились. И вдруг она оказывается с тобой в одной постели. Я понимаю, вы, мужики, все такие. Это всем известно. Но она... она же женщина, моя подруга. Как она могла предать меня?» Поверь, мне совсем не было ее жалко. Наконец Константин повернулся к ней. В его красивой голове зароились вопросы. «И что было дальше? Куда ты дела труп? Как он оказался под мостом?» «Да все очень просто!» Я попросила Георгия Васильевича, водителя, но ну ты знаешь его, чтобы он одолжил мне машину для поездки в город. Мы договорились на утро. Я пошла кроме и попросила его отключить на определенный отрезок времени все камеры, объяснив ему, что у меня якобы роман с Грапиновичем, что он может прийти ко мне в любую минуту, а его жена что-то подозревает и, возможно, захочет просмотреть записи видеокамер. И пообещала ему за это денег, много денег, что якобы Грапинович их и даст. Костик выругался, выпил еще и закурил. Пододвинул к себе в качестве пепельницы еще одно блюдце, темно-зеленое, расписанное белыми цветами и золотым орнаментом. Но пока еще не ясно было, то ли он просто шокирован развитием событий, описываемых Тамарой, то ли восхищается ею. И он отключил? Конечно, отключил. Рано утром я спокойно села в машину Грапиновичей, где в багажнике всю ночь пролежала Нина. Вывезла ее из деревни, да и скинула с моста. Надеялась, что она долетит до воды, но она застряла там. Короче, ее хорошо было видно с моста. «Ну и ладно», — подумала я. «Чем скорее ее найдут, тем быстрее закончится вся эта история». Потом я отправилась к Ромке домой. Приехала к нему якобы для того, чтобы привести книгу по кулинарии для его девушки. Книгу эту я покупала, само собой, для себя любимой. Но надо же было как-то объяснить свое появление у него. Подсыпала ему крысиного яду в кофе. Дождалась, когда он выпьет и перестанет дышать, да и ушла. Вернулась домой. Стала думать, кто и за что мог бы убить Нину. Вот и придумала ее роман с Грапиновичем. «Придумала!» «Теперь ты понимаешь, почему она не могла написать про это в своем романе. Она взывала к его разуму, который на этот момент у него перекрылся волной леденящего страха. Он сидел за одним столом с убийцей и теперь боялся еще больше. Одно дело представлять, как с Ниной расправляется какой-то неизвестный человек. Монстр. Преступник, которого никто не знает. Другое. Знать, что ее убила и скинула с моста Тамара его Тамара». «Ну, теперь ты успокоился?» — спросила она его, пытаясь улыбнуться, чтобы как-то взбодрить его, успокоить. «Ты с дуба рухнула», — спросил он, окаменев. «Это ты меня так, типа, решила успокоить? Ты серьезно? Ты убила ее. И что теперь будешь делать? Пойдешь и сдашься?» Я? Зачем? Пусть всю эту историю теперь расхлебывает Грапинович. На меня никто не подумает. Да и тебя отпустили, потому что моя версия убийства показалась следователю более правдоподобной. Тамара, ты понимаешь, что ты сделала? Ты убила двух человек и все это свалила на соседа. Как ты с этим будешь жить? А ты? ты, Костик, это ведь все из-за тебя. Это ты положил глаз на Нинку. Это ты затащил ее в постель, пока меня не было дома. Это ты наговорил ей про меня гадости. Сказал, что не любишь меня. Что просто пользуешься мной. Но я простила тебя, потому что люблю. И сегодня я тебя ждала. Утку испекла. Думала, посидим. Ты сам все испортил. И в этот раз тоже». «Зачем сказал, что бросаешь меня? Что уезжаешь или улетаешь далеко? Больше того, еще и попросил у меня денег». А я никуда теперь не уеду. Вот теперь его бледное лицо выражало холодное презрение, и взгляд стал жестким, даже жестоким. «Вот спасибо тебе, Тома!» Он встал и рванул в сторону выхода. Тамара бросилась за ним, вскочила ему на спину, как гибкая и юркая обезьянка, вцепилась пальцами ему в плечи. «Ты куда? Сдавать меня?» «Да пошла ты!» Он развернулся, крутанулся на месте, сбрасывая ее с себя. Она упала и больно ударилась о мраморный пол. «Иди, иди, расскажи своему следователю, кто убил Нину. Я все подтвержу». «Да только скажу, что это ты ее убил. Придумаю какую-нибудь историю, связанную с деньгами». Она явно сочиняла на ходу. «Что ты задолжал ей, к примеру, миллион и не хотел отдавать. Что вы поссорились. Ты ударил ее, Она упала. Ударилась. Иди, иди. Лети, лети, Костик». Она как-то сразу потеряла интерес к нему. Он ушел почему-то тихо притворив за собой дверь. А Тамара достала из духовки утку, выложила ее на красивое блюдо и принялась жадно есть, разрывая пальцами мягкое жирное мясо.